добрый лягушонок в маленьком болотце окружённом плакучими ивами жил зеленый лягушонок днем когда светило солнышко или вечером когда становилось уже темно и на небе над болотом загорались звезды он устраивался на небольшой кувшинке и размышлял почему небо синее а облака белые почему ночью Светят звезды, или это светлячки, которые летают высоко-высоко. Но чаще всего он задумывался, почему он лягушонок. Не нравилось ему быть лягушкой. Вот бы ему быть утенком, желтым и пушистым, плавать и нырять, и весело крякать. И когда он спрашивал у мамы, почему он не утенок, она отвечала ему, «Да ведь ты сам такой красивый, зелененький, а плаваешь и ныряешь гораздо лучше утенка и весело квакаешь». Малыш соглашался с мамой, но все равно частенько ему хотелось стать то птичкой, то рыбкой, то улиткой. Однажды после обеда он сидел на своей кувшинке и разглядывал облака. Это было его любимым занятием. «Вот летит черепаха». Вот медведь, а это облако похоже на ушастого зайчика. И тут рядом на травинку села бабочка-павлиний глаз. Малыш первый раз увидел такую красоту и подумал с грустью. — Ах! Почему я не бабочка? Что хорошего в том, что я зеленая лягушка? Был бы я вот такой бабочкой-красавицей. Летал бы и летал с цветка на цветок целыми днями. А я всего лишь болотная, неприметная лягушка. Меня на этой кувшинке и не видно, наверное. Вдруг пошел дождь, и подол сильный ветер, и бабочку сдуло с тростинки в воду. «Помогите, помогите кто-нибудь!» Крылышки у нее намокли, и она стала тонуть. Лягушонок, не раздумывая, прыгнул в воду и бросился на помощь бабочке. Он обхватил ее лапками и поплыл к берегу под большую старую корягу в укрытие. Там было сухо и безопасно. — Ну вот, здесь можно переждать грозу! — квакнул лягушонок. Бабочка открыла глаза и улыбнулась. — Спасибо, добрый лягушонок! Не окажись тебя рядом, я бы совсем пропала, ведь я не умею плавать. Малыш смутился и даже покраснел. Подумаешь, плавать — это несложно. Вот для меня сложно, — снова улыбнулась бабочка. Я только летать умею. я тоже хотел бы летать и быть бабочкой, — признался лягушонок. «Мне не нравится быть обыкновенной зеленой лягушкой. Какая от меня польза?» Бабочка до того удивилась, что даже крылья мокрые расправила. «Что ты такое говоришь, лягушонок? Большая польза. Хотя бы вот для меня ты не прав. Дело не в том, кто ты лягушонок, птичка, жук или бабочка. Главное, чтобы ты был добрым и помогал другим». вот как мне сегодня делай добрые дела и радуйся что ты лягушонок и малыш задумался а ведь и правда неважно какой ты зеленый желтый в крапинку или даже в полосочку главное приносить пользу и делать добро с тех пор лягушонок радовался что он зеленый лягушонок а на болоте его прозвали Добрый лягушонок, потому что он всегда всем помогал.